Честно говоря, мне и семитажных выражений маловато было бы. Несколько раз я пыталась докричаться до Вилли, но встречный ветер сносил слова в сторону, делая общение невозможным в принципе. Так что я прекратила эти попытки и принялась рассматривать окружающее пространство. По мере приближения к нему кряжу летающей заразы нежити становилось всё больше, но она благоразумно держалась подальше от дракона. Только один раз особо крупная и наглая горная Впена, тварь, смахивающая на выросшего до размера Василиска ужа, к которому кто-то в шутки ради приделал две пары крыльев, рискнула подлететь слишком близко. И тогда летан, не размениваясь на мелочи вроде предупредительного рыка, попросту плюнул в нахалку с густым пламенем. Впена всё поняла с первого раза, с диким воем шарахаясь в сторону, размахивая в воздухе слегка подпаленным хвостом. М да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 Я со злорадной ухмылкой проводила в Эпену крайне доброжелательным взглядом, когда впереди, аккурат, над одним из пиков гномевого кряжа, в небо взметнулся столб зеленоватого света, разрезавший розоватое рассветное небо сияющим клинком, и почти сразу же опал, трансформировавшись в какое-то непонятное, едва заметное сияние, чуть выдававшееся из-за скал. — Аритан, что это? — во весь голос заорала я, пытаясь перекричать шум ветра. Дракон услышал и чуть повернув к нам голову, украшенную небольшим гребнем, а рыкнул так, что если бы я не слышала драконий голос раньше, то непременно свалилась бы вниз. Айрониты такие поставили магический щит. Значит, ещё не поздно. Пока наши вскроют магию Андариона, может пройти достаточно времени, чтобы мы успели. Успеть мало. Надо ещё умудриться убедить Аранвейна. Это я возьму на себя. Но вот разговаривать с айронитами придётся тебе. К ним я не полечу, даже близко подлетать не буду, потому что если твои сородичи в Андарионе заметят, что ты прилетела с драконом, то тебя даже слушать не станут, запишут в предатели своего народа, и тогда я не позавидую твоей судьбе. С какого перепуга они запишут меня в предатели, изумилась я, уже привычно цепляясь за жёсткий нарост перед собой, потому что Ритан начал снижаться к подножию горы, вершина которой окрасилась в зеленоватое сияние. Да потому что, если, как ты утверждаешь, Айранид, позарившийся на чужеродную силу, занимает высокое положение в Анддарионе, то кому, по-твоему, поверят? Тебе, пусть и синептица, но прилетевшей на драконьей спине, и побывший в стране Айронита всего несколько дней или же тому, кого они знают долгие годы с лучшей стороны. Поэтому дальше лети сама. А о Рвилель я позабочусь. А меня кто-нибудь спросил? Взвелась полуэльфика, неосторожно привставая на драконьей спине и едва не соскользнув по чешуе в бок. Спасло только то, что Ритан выровнялся и Вилью качнуло обратно. Виль А ведь он прав. Я коснулась ладонью плеча подруги, подавшись вперед, чтобы она лучше меня расслышала сквозь шум ветра. «Если будет жарко, то с Ританом ты будешь в гораздо большей безопасности, нежели чем со мной. Да и если придется спешно покидать Андарион, одно им не будет сделать это легче. К тому же, нужно, чтобы ты подтвердила слова Ритана и нашу догадку». Подруга на несколько секунд замолчала, а потом развернулась ко мне, чудом удержавшись на спине дракона. "Ев, я всё понимаю, честно. Просто мы всё время были вместе, как бы ни было трудно, а теперь ты лезешь в самое пекло одна. Я понимаю, что в случае чего тебе одной будет легче. Ты ведь магичка, да ещё и аиронит. Там, откуда ты сможешь убраться вовремя одна?" Со мной можешь заводиться, и тогда у нас обеих будут огромные проблемы. Я полечу с Ританом, но только с одним условием. Каким? Ева, ты только уберись оттуда в самом деле, если всё будет очень плохо. Ладно. Я только кивнула, соскальзывая с драконьей спины и устремляясь к земле в свободном падении.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 Охрана там должна быть, безусловно, но с аватарами я как-нибудь договорюсь. В конце концов, не в первой. А вот и скала. Такая же высокая и неприступная, как и раньше, и ни малейшего следа от потайного входа, который должен быть здесь. Я нырнула вниз, рассекая воздушные потоки крыльями, у волосах запел ветер, а в глаза ударил солнечный свет, уже коснувшийся серой поверхности древнего камня. Я нахмурилась, припоминая, каким же образом Данте открывал потайной ход. Вроде бы нажимал на что-то, но вот на что именно? Память молчала, как партизан на допросе пришлось действовать на абум. Вот она, тонкая и идеально ровная линия входа, дугой очертившая каменную дверь, ведущую в андарион. Только на что же там Данте нажимал? Прикрыв глаза, я положила ладони на холодную шероховатую поверхность. и попыталась восстановить перед глазами события того дня. Данте с чё тероничной улыбкой на лице, выслушивающий наши с Вилькой предположения о том, как аэрониты транспортируют тяжёлые вещи через скальную гряду. Лёгкий наклон головы и чёрные пряди волос, развевающиеся на ветру. Он проводит ладонью по скале, и внутри неё что-то еле слышно скрежещет, отодвигая в сторону каменную плиту.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 Когда рычаг еле слышно щёлкнул и подался вовнутрь. Заскрежетали заработавшие механизмы, отодвигающие тяжеленную плиту, когда из образовавшейся щели вылетели три тонких тёмных дротика, иглами прошившие воздух и со звоном стукнувшиеся о каменную скалу в ладонь от моего лица. Вот зараза, а я и забыла, что вход карауля таватары. Эй, не надо больше ничего метать, это синяя птица. Плита окончательно ушла вниз, и из образовавшегося проема навстречу ко мне вышел пестрокрылый аватар в полном доспехе и шлеме маски, скрывающей лицо. Но я его все равно узнала. «Лайл, вот уж не думала, что удостоюсь подобной встречи!» Мрачно проговорила я, глядя туда, где, по идее, должны были быть глаза аватара. «С учетом того, что над щитом кружат драконы, радуйся, что не убил сразу!» ровно ответил мне Айронит, отходя в сторону и пропуская меня внутрь туннеля, за летосиянием магических светильников. Ты всё-таки вернулась. Много у тебя не вышло убедить драконов. Если бы Шайджен не уничтожил драконью кладку, то всё было бы нормально, огрызнулась я, проходя мимо Лайла, когда он поймал меня за руку и резким рывком подтянул к себе. В прорезях шлема маски мелькнуло чёрное зеркало глаз, когда Ватар негромко сказал: лжёшь. Шайджем был одним из аватаров, но и за ранее не был вынужден покинуть службу. Он не мог пойти на подобное. Мог и сделал, возразила я, пытаясь высвободиться из железной хватки аватара. Он умер на моих глазах, когда Аранвейн, обнаружив его посреди разорённой кладки, сломал ему позвоночник. Из-за Шайджема драконы горят жаждой мести, и я не могу их винить, но есть проблема похуже. Что может быть хуже, если аватар подставляет свою страну под удар? Горько усмехнулся Лайл, отпуская мою руку и снимая шлем. Его тёмно-каштановые волосы растрепались, обрамив узкое лицо с чёрными зеркалами глаз, к которым медленно возвращался их человеческий вид. Только то, что сам принц направлял руку Шаджэна. Тихо ответила я, глядя на аватара снизу вверх.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 Наш принц никогда не пошёл бы на такое. Я знаю его дольше, чем ты живёшь на этом свете, я говорю тебе. Это невозможно. Если он впитал тёмное пламя, то это уже не Азраэль, воскликнула я, пытаясь отодрать пальцы Лайла от своих плеч, поскольку когти на его руках уже расцарапали кожу медленно внзаясь всё глубже. Да отпусти же ты меня наконец, время не в обрез. Если не успеем, то на месте Андариона останутся одни обгоревшие руины. В таком случае, я иду с тобой. Аватар сжал пальцы, хотя бы для того, чтобы на месте во всём разобраться. И если ты всё-таки лжёшь, и я не посмотрю, что ты из легендарного рода. Надеюсь, мы друг друга поняли. Я открыла было рот, чтобы возразить, но вместо этого только выразительно потёрла плечи, там, где остались небольшие царапины от когтей эранита. И без слов углубилась в туннель. Лайл бесшумно двинулся следом за мной, заставляя нервно вздрагивать на малейший шорох. Да, нервы уже никуда, а расшарахаюсь от любого маломальски подозрительного звука. На этот раз мы пересекли туннель гораздо быстрее, чем когда мы уходили отсюда с Вилькой. А может, я просто утратила чувство времени, погруженное в беспокойные думы о судьбе оставленных в Андарионе друзей, но при этом за Вильку я совершенно не волновалась. Почему-то я была уверена, что Ритан не даст ее в обиду ни при каких условиях. И вообще, хорошо, что я последовала совету стража Аллатырской горы и отправилась в осажденный Андарион одна. Ведь действительно, одной смыться, когда будет совсем уж худо, намного проще. Но все дело было в том, что сматываться я была не намерена. То есть совсем. И я соврала о Ревелиэль, когда улетала. Не сбегу я из Андариона, даже если все будет рушиться.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 Тебе нужны доспехи, подал голос Лайл, вместе со мной созерцавший щит. Драконы всё равно прорвутся, а в твоём нынешнем костюмчике тебя раскатают по косточкам прямо в воздухе. Да какие доспехи взвелась я? Где я их тебе возьму? В храме хранились доспехи воительницы Таль, которые, если я хорошо помню, хотели вручить тебе. Думаю, что они и сейчас там. Пока еще есть время, тебе нужно в них облачиться. Все-таки твоя одежонка с голой спиной – не лучшая защита. И если не сказать никакая. Спокойно ответил аватар, скользнув взглядом по мне. Я попыталась возразить, но быстро сдалась. Что ни говори, Аллаил прав. Сейчас у меня вся спина открыта. И если в меня плюнут огнем, то это сразу в гроб. А доспехи аватаров дадут хоть какой-то шанс. Только вот где искать эти несчастные доспехи-то?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 Задала я вопрос, уже взлетая над городом вслед за Лайлом. Айронит пристально посмотрел на меня и ответил: "На драконов обычная магия не действует, только очень сильная, на которую не все наши женщины способны. Те, кто не захотел укрыться и не остался в храме, будут пытаться отразить драконье пламя от аватаров и защитников города. Но не знаю, как это у них получится". Аватар замолчал и, поднявшись выше, полетел в сторону храма. Я же последовала за ним, стараясь не отвлекаться на окружающую суету, и безуспешно высматривая среди аэронитов черные крылья Данте. Хиллериан приземлилась на козырек перед входом в храм, нагруженная древними символами в тот момент, когда из купола выстрелил яркий столб света, разрастаясь в мощный щит, накрывший всю чашу долины над Андарионом. В тот час на город спустились зеленоватые сумерки, в свете которых Хелли увидела, как аватары — цепочкой выстроившиеся на скалах смывают к самой границе купола, а потом слажено разлетаются туда, где в Андарионе были выстроены сторожевые башни. Правильно. Кто, кроме аватаров, знает, как лучше организовать оборону, пока ещё есть время. Над куполом с внешней стороны промелькнула огромная крылатая тень, и тотчас в том месте зеленоватое магическое стекло щита окрасилось в ослепительно рыжий цвет. как будто там зажглос пламя. Хотя почему как будто. Драконье пламя и зажглось. Младшая жрица нахмурилась, переводя взгляд с купола на суетящихся между белоснежными башнями Айронитов. Кто-то оставался оборонять город. Кто-то, в основном дети под присмотром женщин, спешили в подземные укрытия тёмного Крова, когда огненные цветы на щите начали расцветать один за другим, перекрывая золотисто-оранжевым пламенем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 Когда щит рухнет, то Айрони там будет уже не на что надеяться, так если Еваника не объявится. Очень хотелось верить, что она истинная королева, потому что если это не так, то шансов у Андариона уже не будет. Халериан не знала, что послужило причиной столь яростной атаки драконов на город, но ощущала, что на этот раз драконы просто так не улетят. Из бокового коридора выскочила Алртиан, едва не сбившая Хели. Волосы верховной жрицы были растрёпаны. Белое покрывало с плеч куда-то подевалось, а в зрачках горело невиданное ранее оранжевое пламя, превратившее глаза Алртиан в колодцы расплавленной лавы. По её крыльям словно пробегал огонь. "Жрица, почему вы не в центральном зале вместе со всеми?" изумлённо воскликнула Хели, останавливаясь и удивлённо разглядывая Алртиан. «С вами все в порядке?» «Конечно, моя дорогая», — отозвалась она, проведя кончиком крыла по лицу, словно стирая что-то, и когда она убрала его, на Хейли взглянули серые глаза безо всяких оранжевых искр. «Сейчас в зале управляет моя заместительница. Я же хотела отправиться за тобой, чтобы помочь перенести священные символы в один из наших тайников. Но вижу, что ты сама со всем справилась. Ты молодец, Хейли. Идем со мной, я отведу тебя».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 Но когда она вновь заговорила, её голос показался смущённым и встревоженным. "Прости, Хели. Честно говоря, я немного боюсь. Ведь всё равно драконы рано или поздно проломят щит, просто так они не улетят. Слишком уж они ненавидят нас. Пожалуйста, пойдём в хранилище, оставим там символы и я со спокойным сердцем вместе с тобой вернусь в центральный зал, где мы попытаемся защититься. Хорошо?" "Конечно." Хелириан неуверенно улыбнулась. И почти бегом последовала за верховной жрицей. Похоже, что ей тоже страшно, как и самой Хэли. Но это ведь не повод, чтобы не доверять той, которая заменила мать. В коридоре привели их к хранилищу, находившемуся под фундаментом храма и надёжно защищённому. Алартям прошептала короткое заклинание, и тяжёлые двери неслышно растворились в затхлом воздухе подземелья, открывая вход в храмовую сокровищницу Андарёона. Хейли на ходу меняя постась прошла внутрь, остановившись перед стойкой с тёмными доспехами аватаров, сделанными на женщину. Доспехами воительницы Таль, синяя птица, которая защищала от разрушения тонкая серебристая плёнка заклятия безвремения. Верховная жрица, я узнала, кто является истинным королём, собравшись с духом, наконец-то объявила Хейли, не отрывая взгляда от доспехов. Вернее, это не король, а королева.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 обречь их в силу и не обжечься небесным огнём. Я чувствую, что Иванка скоро вернётся, она поможет нам. И... А кто тебе сказал, что я об этом не знала? Что? Хели обернулась только для того, чтобы увидеть, как в грудь ей летит красноватый огненный сгусток, отбросивший младшую жрицу в сторону. Сумка со священными символами упала на пол. И корона выскользнула на рожу, еле заметно сверкая прозрачно-синими гранями камня в ярком свете хранилища. Глаза верховной жрицы заволокло раскалённым блеском привративых о возёрца расплавленного металла, и по лицу побежали мельчайшие шрамы, как от ожогов. Серебристо-сиреневые перья потемнели и утратили блеск, став грязно-серые, словно припорошенные пеплом. Алэртиан ухмыльнулась и взмахнула правым крылом в сторону тихо стонущей на каменном полу Хэлли, на груди которой багровил ожог от огненного шара. «Синяя птица не достойна стать правительницей Андариона. Только принц Азраэл может быть нашим королем. Когда Андарион победит драконов с его помощью, наш народ позабудет об истинном короле, оставившем свой народ в час нужды, и коронует Азраэла». Трон не достанется чужачке, пусть и избранной небесным кристаллом. Никто и не узнает, что была истинная королева. В Анддарионе будет существовать лишь король. "Но я буду знать", тихо прошептала Хели, неверяще глядя на изменившуюся верховную жрицу, от которой веяло безумием и обжигающим ветром клокочущей внутри неё силы пламени, которой она попросту не могла обладать. «А кто сказал, что устранить тебя проблема? Особенно сейчас!» Зловеще улыбнулась Эл-Артиан, и перед ней зажегся еще один огненный шар, только больше предыдущего. «Я сказала!» Раздалось от двери, и оранжевый комок пламени, улетевший на звук голоса, был поглощен бело-голубым сиянием. «Вот уж чего я не ожидала увидеть!» так это верховную жрицу, уже почти поглощенную силой темного пламени. Похоже, что я все-таки ошиблась насчет Азраэла. И весь шум подняла именно Ал-Артиан, стремясь возвести на трон надследного принца, а не истинного короля. Я успела отвести оранжевый шар огня, метнувшийся в мою сторону, в последний момент, выставив перед собой магический щит, который частично впитал энергию огня, так что в сторону скользнул уже почти безопасный тусклый светлячок, с треском разбившейся о каменную стену. Изменившаяся Алертиан медленно повернулась ко мне, и я только взглянув её светящиеся не добрым огнём глаза, поняла, что сделать уже ничего нельзя. Сила тёмного племени, которую Айронид держала в себе неизвестно сколько времени, уже прорвалась наружу сквозь заслоны её разума и души и уже запустила свои когти в саму сущность верховной жрицы.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 освободить тебя. Шагнув вперёд, я стала напротив верховной жрицы, от которой уже веяло жаром, как из кузнечного горна, и подняла левую руку, останавливая Лайла. С еле слышным скрежетом потянувшего из ножен меч. Здесь твой меч бесполезен. Тут только магией справиться можно. Лучше позаботься о Хейле и Мицарель. Они остаются на твоём попечении. Меча аватара скользнула обратно в ножны, и я вздохнула чуть посвободнее. Мы встретили Мецарель, когда уже бежали по одному из коридоров храма. Моя родственница как раз торопилась нам навстречу, по-видимому, собираясь то ли укрыться на понадёжней, то ли, что более вероятно, присоединиться к защитникам Андариона. Увидев меня в компании аватара Лайла, она поначалу застыла, так удачно прикинувшись статуей, что я всерьёз испугалась. Не наложил ли на неё кто из за угла заклинание обездвиживания? А потом с возгласом радости повисла у меня на шее. Ну, если я раньше предполагала, что крыльями нельзя силой обнимать кого-либо, то в тот момент я осознала, как я была не права. Мицарель меня едва не придушила. Подруга отступила только тогда, когда Лайл прохладным тоном напомнил, что во-первых, мы торопимся, потому как Ворак уже у ворот, то есть драконы над куполом, а во-вторых, Ещё полминуты, и одной синей птицей на этом свете станет меньше. Ещё минута объяснений дала понять, что мы ищем доспехи воительницы Таль, которые, собственно, теперь уже мои, потому что лезть в драку в одной рубашке без малейшей защиты глупо. Вот тут-то Мецарель меня и удивила, сообщив, что она отведёт нас в хранилище. На мой вопрос, а откуда она собственно знает, как туда попасть? Подруга таинственно улыбнувшись, заявила, что до замужества она была жрицей в этом самом храме, причём занимала довольно высокий пост с перспективой должности верховной жрицы. Но тут грянула любовь, за ней свадьба, а замужние уже не могут служить в храме. Поэтому Мицарель с лёгким сердцем покинула свою обитель, сняла жреческое одеяние и зажила счастливой жизнью у любимой и любящей жены до сегодняшнего дня. Но стоило мне только увидеть открытое хранилище и услышать голос верховной жрицы, в котором мне почудился треск пламени, как до меня дошло, что ошиблась я насчёт принца. Правила бал Алэртиан, засылая изменённых в Валатырскую гору. Ты всё-таки вырвалась из горы драконов, ухмыльнулась верховная жрица, перекатывая по краешку крыла потрескивающий и разбрасывающий вокруг себя искры огненный шар. озаряющей её изменившееся лицо оранжевыми отблесками а я-то понадеюсь на то, что после того, как Шайджен разнёс в дребезги их кладку, тебя там раздерут в клочья вместе с твоей подружкой полукровки кстати, а где же твоя ненаглядная полуэльфийка? Что-то я её не вижу. Неужто её драконы случайно по полу размазали? А вот уж не надейся, мрачно улыбнулась я, сверкнув клыками. А вот тебя я сейчас точно размажу. Сила-то у тебя есть, а вот пользоваться толком ты ей так и не научилась. Что поделать? Уворованная мощь это не твоя собственная. В руки даётся легко, а вот контролируется крайне неохотно. К сожалению, на этом месте обмен мнениями прекратился, поскольку Алыртян, не дожидаясь, пока я скажу ещё что-нибудь не менее доброе и милое, запустила в меня огненным шаром. который до того небрежно перекатывало по крылу. Уклоняться в сторону я не рискнула, помня, что за спиной у меня находятся Лайл и Мицарель, поэтому навстречу с густку красного пламени рванулся мой собственный бело-голубой. От столкновения двух огненных зарядов, благополучно развеявших друг друга, во все стороны плеснуло горячим ветром, прокатившимся по телу нагретым одеялом и взметнувшим волосы от лица. Краем глаза я заметила, как Аватар вместе с Миццарель по широкой дуге огибают нас с Алартиан, приближаясь к неподвижно лежащей на каменном полу Хейли. И чуть-чуть расслабилась. Теперь можно было колдовать от души, не волнуясь за то, что друзей заденет шальным заклинанием Верховной Жрицы, направленным на меня. Уже легче. Я сощурила глаза, отмечая, что мир вокруг в очередной раз приобретает невероятную четкость И метнулась колыртиан, разворачивая в руках бешено вертящуюся спираль заклинания Эл-Лориэль, которая ей едва удерживала, не давая огненной волне разойтись во всю мощь. Верховная жрица, едва увидев переливающуюся ослепительным бело-голубым светом спираль, выстреливающую в воздуху жгучий плеть огня, побледнела. И навстречу мне пролилась чистая сила алого пламени, не сформированная даже в хоть какое-то подобие заклинания, и от этого еще более опасное. И уклониться я не успела, с головой ухнув в эту обжигающую силу, одновременно сбрасывая заклинание Эл-Риэль на Верховную Жрицу, замкнув его таким образом, что пылающим жаром концентрическая огненная волна узким столбом закружилась вокруг Алэртиан, обращая ее в мельчайший пепел. Не будет красочной битвы двух магов, потому что если сила обоих хлещет через край,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 Кто успеет быстрее сплести смертельное заклятие и метнуть его в противника, уничтожив последнего до того, как он успеет ответить, не менее мощным и убийственным заклинанием, от которого ты тоже не уклонишься, тот и выиграл. Всё просто и жестоко. Кто первым успел, тому и победа. И окончавается такой бой меньше, чем за 5 минут. Этот случай не стал исключением, только вот я тоже не успела. Мне хватило лишь на то, чтобы окружить себя тончайшей серебристой плёнкой защиты, которая таяла в коконе красного пламени быстрее, чем льдинка на червеньском солнце. Когда она исчезнет, то меня охватит огонь, и всего-то останется горстка пепла в закопчённом круге на каменном полу. Я подняла глаза и сквозь смечущиеся языки пламени заметила, что рядом с Хелириан что-то сверкнуло голубоватым светом, и тотчас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 Да нет, она тоже смотрит, округлившиеся от удивления глазами, кажется, совсем забыв про Хелириан, который лёжа на коленях подруги почему-то слабо улыбается. Аватар вообще застыл неподвижной статуей неподалёку, положив правую ладонь на пояс и взирая на меня с абсолютно непередаваемым выражением на лице. Я недоверчиво коснулась рукой прозрачных граней странного кристалла, вырошившего буквально из ниоткуда. И он почти мгновенно осыпался тающими в воздухе сверкающими льдинками. Вот уж действительно неожиданность за неожиданностью. Хели, я подбежала к лежащей на полу подруге и осторожно отвела крыло мицарель в сторону, которым она закрывала обширный ожог на груди младшей жрицы. Беглый осмотр показал, что опасности для жизни нет, да и для здоровья как-то тоже. С регенерацией айронитов от этого повреждения у Хелириан и среда остаться не должно. Если, конечно, мы переживём всё это котавасию с драконами, жить будешь, подруга. Но не хорошо и недолго. Слабо отозвалась Хелириан, потом помедлила и склонила голову, всё ещё располагаясь на коленях мецарей. Ваше величество. Хейли, тебе что, ещё и по голове стукнуть успели? Изумилась я, но осеклась, глядя на то, как аватар Лайл торжественно опускается на одно колено, склоняя темно-волосую голову и прикладывая правую ладонь напротив сердца. Мицарель, сидевшая рядом с Хелириан, тоже склонила голову, не поднимая на меня глаз. Народ во чего сдурели? Честно говоря, я перепугалась. Ладно, Хелириан раненная. Могла ли что и почудить само? Ну, может, Мицарель ей подыграла, чтобы больная не волновалась почём зря. Ну вот, чтобы аватар по доброй воле преклонил передо мной колени. Я повторила попытку выяснить, в чём же дело, протянув руку к Хэли, как первый поднявшая эту тему, элегонько в зерошев чёрные волосы в беспорядке обрамлявшее побледневшее лицо с чуть заострившимися чертами, отчего огромные зелёные глаза казались ещё больше. Так, теперь главное говорить ласково. Халериан, солнышко, что это все означает? А то тетя Ева ни черта не понимает. — Иваника, подай мне, пожалуйста, вон ту корону. Вместо объяснения попросила Хелли. — Ну, желание больной, закон. Поэтому я, оглядевшись, подобрала с каменного пола тот самый венец из темного металла с прозрачным синеватым камнем и бродянула его Халериан. А вот эту? — Иваника. торжественным тоном объявила Хейле, даже слегка приподнявшись на локте, но бдительная Мецарель уложила её обратно. Правильно, нечего вставать с такими ожогами. Ты держишь в руках корону истинного короля Андриона. К твоему сведению, взять её в руки могут только два айронита на свете: хранитель, которым являюсь я, и тот, кого небесный хрусталь сочтёт достойным править нашим народом, то есть истинный король. Остальных обожжёт небесный огонь, потому что в руках недостойного корона попросту раскалится добела. Мамочки, и это я надевала на голову, как только шевелюра не лишилась вместе со всем остальным. И Ваника, подключилась Мецарель. То, что ты спокойно держишь эту корону в руках, означает, что ты вы и есть наша истинная королева, которую мы искали. Поэтому Вам всё-таки стоит принять это, поскольку только вы сможете пробудить древнюю сиглу священных символов и сохранить Андрион. Так, у меня с вами крыша поехала. Тяжело вздохнула я, машинально прислоняясь лбом к прохладному металлу короны, всё ещё зажатой в руке. Не могу я быть королевой, ошиблись вы. Тем не менее, это так, ваше величество. Тихо ответила Хелириан, но умолкла под моим мрачным взглядом.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 Когда снаружи что-то басовито загудело, словно толстая струна, а потом раздался несильный хлопок, и тотчас здание храма содрогнулось, словно в него попали чем-то крайне тяжёлым. Всё, щита больше нет, как-то обречённо пробормотала Хелириан и вдруг посмотрела на меня с таким выражением, что мне стало не по себе. В светло-зелёных глазах подруги плясала безумная надежда,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 Так, где у нас доспехи моей давно почившей родственницы? Просто лететь на битву в моём нынешнем виде, сами понимаете. Да вон они. Подруга махнула крылом в сторону матово-чёрных доспехов, разложенных на подставке, серебристое сияние вокруг которых почти сразу потухло. Только тебе поторопиться надо. Да знаю я. Лайл, помогай облачаться, а то я сама с этими железяками провожусь невероятно долго. Андарьон успеет в руины превратиться, а я только буду застёжки прилаживать. Ой, лучше бы я это не надевала. Когда на меня споры натянули нечто вроде стёганой плотной куртки чёрного цвета, завязывая шнурки на шее и у крыльев, я перенесла это нормально. Но Лайл принялся возиться с нагрудником с явно женскими очертаниями. Вот тогда-то я и обеспокоилась. Шум снаружи тоже подгонял, поэтому я нервничала всё время, порываясь плюнуть на обмундирование и немедленно лететь к драконам. Но аватар очередным рывком останавливал меня.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 Правда поначалу мешала непривычная тяжесть на плечах. Но вскоре я перестала её замечать, занявшись тем, что пыталась застегнуть тяжёлый браслет на левой руке. Мне это благополучно удалось, и вот тогда-то я и удивилась по-настоящему. Казавшийся чересчур большим браслет оказался как отлитым на меня, принеся с собой какое-то непонятное успокоение. И я глубоко вздохнула и покосилась на шлем, покоившийся на подставке.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 Наполовину выскользнувший из старых потёртых ножен, притянувший мой взгляд изящным тёмным лезвием, отполированным до зеркального блеска, по которому вилась тончайшая гравировка перо. Неужели это тот старый меч с иззубренным и потускневшим клинком, который я видела? Это твой меч, Иванка, меч истинного короля. Глупость какая, Аросеина ответила я, берясь за плетённую кожей рукоять. которая легла в ладонь, как влетая. Ладно, леший с вами, но меч и впрямь хорош. Аватар снаружисто подобрал с пола ножные и прицепил их к моему поясу, а я всё смотрела на своё отражение в тёмном лезвии. Синие с белыми кончиками волосы, бледное лицо, огромные глаза. Будто бы это я и одновременно кто-то ещё. Снаружи раздался взрыв, что-то загрохотало, и всё хранилище сотряслось до основания. Кажется, в Андарионе что-то рухнуло. У нас нет времени, синяя птица, серьёзно напомнил Лаэль, выпрямляясь рядом со мной и глядя на меня сверху вниз. Я кивнула и, подняв корону с пола, надела её на голову так, что изгиб обруча с прозрачно-синим тёплым камнем пришёлся аккурат между бровей. Почти неощутимый венец, напоминающий о себе только лёгким покалывающим теплом. "Мицарель, позаботься о Хэли. Да моя королева."